Глава 19. В которой на героев обрушивается целый вал неожиданных новостей, Ларев вступает в поединок чести, а Волков одерживает чистую победу. Круглый большой зал с массивной колонной посредине, от которой лучами по потолку разбегаются арки. Шесть дверей, магические светильники. В зале никого нет. Зато магией прёт из-за каждой двери. Об этом зале, наверное, вампирша и говорила. Тихо. Погоня ещё в зале с пленными вампирами застряла, а мы уже третьи кованые ворота за собой заперли. Повезло, наверное. Демоны его ведают. повезло ли нам на самом деле, или мы наоборот влипли. Не нравится мне такая тишина. То стрельба, то нападение големов, то сё и так далее, и вдруг тихо, и не встречает никто. Незаметно для себя столпились в центре зала, у колонны, единственное укрытие, в случае чего. Проверили одну комнату за дверью, вторую, ничего сверхинтересного. Смесь пыточных,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 каким-нибудь особым могучим заклятием. Замок, как я уже сказал, блокирован. На одной двери ловушка оказалась, которую Маша тоже вытянула в свой амулет, хотя и пожаловалась на изобщённость. Растёт на глазах девушка, если уже изобщённые ловушки утилизировать научилась. А дверь, кстати, серьёзная, вроде сейфовая. Интересно, что там? Но пока не до неё. Маша заклинаниями пощупала и сказала: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 Я повернулся к нему, глядя в торжествующие голубые глаза, поблескивающие из-под натянутых на лоб шофёрских очков, и сказал: "Ну так просвети, сделай милость". "Милость так милость", удовлетворённо кивнул Орис с хидной ухмылкой. "Вот эта дверь", указал толстый палец на дверь, в которую я заклинил кремальеру, "ведёт в потёрну, которая тянет куда-то за пределы замка. Без отворка и замок не замок". Вот эта дверь. Переместился палец на дверь за клятем, за которую не удалось заглянуть. Она ведёт наверх, в башню синьора, и второй арсенал. А из башни синьора есть ход в покои владельца замка. Так всегда строили, и по-другому не было. А вот это что? Я показал на сейфовую дверь. "А ты не понял до сих пор", гаготнул вмешавшийся в разговор Бален. "Сокровищница это замковая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 Начальственным жестом прерывая речь. Мы сюда попасть не должны были. Никак. И что теперь? спросила Маша, поджав губы и скрестив руки на груди. Бросим всё и будем сокровища в мешки набивать. А Настя, а Пантилей сволочь такая. А кто сказал, что мы лись в сокровищницу собрались? Даже я виделась, Оре. Не говорили мы такого. Нас спросили, где мы, а мы ответили, хотя Оре глубоко вздохнул.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 Для бежания хроповиков Кремльер гулкий удар в створке. Колдуня лишь испуганно открыла глаза. Дверь перед ней открывалась сама. Из комнаты напротив кошачьим прыжком выскочила Лари, схватила Машу за рукав и дёрнула за собой, затаскивая её в укрытие. Все замерли. Я нащупал деревянную ручку гранаты, готовясь рвануть кольцо и метнуть её в зал.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 Среднего возраста, худощавый, коротко стриженный, с заметной сединой. Темные глаза, в которых ничего зловещего. Загар. Сильные руки, сложенные на груди, демонстрируя отсутствие оружия и дурных намерений. Даже некая полуулыбочка на губах, без всякого глумления, кстати. Одет в простую куртку-штормовку с откинутым капюшоном, свитер с горлом под ней, серые брюки и крепкие ботинки.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 Бледное лицо с очень правильными чертами, чёрные глаза, на голове чёрный тюрбан, намотанный на маронийский манер, обхватывающий лицо снизу, под подбородком. Худощавый, явно очень гибкий и сильный. Хм, что-то знакомое в этом всём. Точно, тифлинг. А вот и свёрнутый латик под распахнутой курткой. Уже интересно. Но вообще с не такой уж богатой свитой пришёл к нам Пантелей. Кстати, он ли это вообще? Ну мало ли. Вдруг опознался. В кабаке темно и суетно было. Может, похожи кто? Пантелей? спросил я. Не ошибся? Я. Именно так, слегка улыбнулся он. Не ждали? Как не ждали? Ждали, пожал я плечами. Даже искали. Разве незаметно было?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 А всё очень просто оказалось, да и объяснимо по большому счёту. Синьор у местного нетерпелось результатов похода дождаться. Вот и пошёл со всеми присными покораулить у портального маяка. Где и попал под раздачу. Маша их всех раз и в прах подвергла, причём в прямом смысле слова, как в погребальной урне прах, не гуще. А зачем искали меня? спросил Пантелей. Не уж-то из-за денег. Сколько там 10 за меня. 20. Ах, 20, иронически протянул он. Можно с ума сойти, бешеные деньги. Насенька, помоги мне с дверкой. Так обратился он к стоящей рядом сестре моей подружки, указав ей на сокровищницу. Та лишь улыбнулась мимолётно, как Лари часто делает, подняла вытянутую руку с повёрнутой от тебя ладонью.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 Затем она вновь обернулась к нам с небрежным видом, хоть и несколько ненатуральным. Похоже, что такая мощь для неё не безделится. От катамта на крыло испарина на лбу и побледнела даже. Насть, а это ты как? вдруг спросила Маша. Ты же не колдовала. Не колдовала, улыбнулась та. Просто знала всё про всех. За что меня все ненавидели, а я ненавидела их за то, что вынуждена всё про них знать. Знать, кто ворует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 Но ещё и опасно. Вечер рано или поздно любой задумчивый худое сообразит, что все его планы и тайны могут быть раскрыты некой девушкой Настей, лишь потому что дар у неё такой. Придёт к ней квартальный, спросит, а она подумает, да и ответит. И тогда злодеи подумают немножко, да и убьют её заранее на всякий случай от худова. А этого она не знает, потому что думать про каждого злодея в округе и знать его планы невозможно.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 Переширилась Маша. Дура, что ли? Чуть не подскочила на месте Настя. Я хотела стать нормальной. Надоело мне быть уродом, угадывающим всё подряд. Пусть нормальный колдуньей, пусть даже не колдуньей, но избавится от этого проклятия, которое все считали даром. Но этот дар ненавидели. Это тебе было хорошо, способная, всё вообще любимица, никому жить не мешает. А о том, как живётся мне, ты хоть раз подумала?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 Ну вы же сёстры, прекратите. Некрасиво это. Подействовало. Пышущая эмоциями Настя отступила назад. Маша с явным облегчением вздохнула. По всему видно, она не знала, что ответить. Охрана колдуна, равна как и гномы, остались недвижимы, как статуи, избегая вмешиваться в конфликт двух сестёр колдуний. Я и сам избегал, собственно говоря, а всё больше напускал на себя отвлечённый вид. А что я скажу? Лишь Ларри слушала с заметным интересом.